Варя Милия Попова. Зона из подвалов и до небес. Всем сталкерам посвящается. Ночь опустилась на зону внезапно. Будто на небесный купол земли опрокинули огромный чан с вязкой черной смолой. Звезды редкими искрами парили между верхушек высоких деревьев с угольно-черной в темноте листвой. На стволе одного из них серебристым от лунного света была большая рваная трещина, как будто какой-то огромный зверь с остальными когтями полоснул им по коре. Дальше от этого дерева в лесу уходила тонкая прерывистая цепочка следов, напоминавших кошачьи, только намного больших по размеру. Ветер легко шевелил ветви деревьев, помахивая ими, как легкие украинские девчата руками машут на танцах. Лежавший в спальнике на деревянном полу хибарки сталкер перевернулся на спину и сквозь дыру в потолке стал смотреть ввысь. Полуразрушенная хибарка, что на самом краю заброшенной деревни, стала на сегодняшнюю ночь его временным пристанищем. Стены ее были еще крепкими, но ну то, что крышу снесло во время недавнего выброса, не беда. В зоне тварей, способных летать, почти нет а прыгучие снорки в этом районе не водились. Сталкер был спокоен. Сквозь дыру в потолке никто к нему не залезет. Выброс недавно прошел, следующий будет еще не скоро, так что о подземном укрытии сегодня беспокоиться не стоит. Костер, разведенный на месте разобранной печки, стал гаснуть и в воздухе вместо искр, разлетавшихся от пламени, стали кружиться тонкие струйки сизого дыма. Сталкер лег на бок. Закрыл глаза и, отбросив все тревоги и печали зоны, отправился в чуткое забытие сна. Ему снились не то подвалы катакомбы агропрома, не то секретные лаборатории темной долины, янтаря или радара. Бетонные, обвитые ржавыми кружевами железной арматуры, серые стены, с мокрыми плесневелыми разводами и почти незаметными пятнами гриба-невидимки. На полу пузырятся, подсвеченная зелеными, изредка выбрасывая над собой фонтанчики едкой кислоты, аномалий холодец. В узком темном тоннеле с кирпичными стенами и трубами, устремляющимися по полу вдаль, живут искрящиеся мощными разрядами электры. Не повезет тому, кто случайно забредет в этот тоннель. Вот несколько человеческих скелетов лежат под зависшим воздухами молниями. Выбелены ударами электрических разрядов до блеска. Одежда на них истлела. Плоть сожрали стаи крыс, успешно миновавшие атаки молнии. Только прочные рюкзаки, полные хабара, остались на память о сталкерах. Дальше по коридору, там, где он винтовой лестницей спускается вглубь, обитают подземные кровососы. Они более привычны к темноте, чем живущие на поверхности собратья. И глаза у них светятся ярким светом. Только и видно, как две безумно горящие точки быстро надвигаются на тебя. Только в последние моменты жизни жертвы могут понять, что обречены стать пищей. Лицезреть не только глаза, но и тела кровососов. В самом дальнем помещении катакомб убежище уродливых телекинетиков. Бюреров. Там среди старого рваного тряпья... Из пражнений гниющих останков они строят себе гнездо. У дальней стены алтарь, на нем ровно уложены предметы человеческого быта, найдены бюрерами в подземельях или утащенные у сталкеров. Главным украшением алтаря является человеческий череп. Бюрер-вожак сидит перед ним, помахивает берцовой костью с остатками мяса на ней, и изредка отрывая от нее неровными зубами куски. И наблюдает за работой сородичей. Детки бюроров устроили разборку. И от их телекинетических всплесков уже шатается алтарь. Вожак волнуется, бормочет что-то неразборчиво на непонятном людям в своем языке, пытаясь успокоить детей. Но они злятся. И вот уже со стены пола караваном поднимаются предметы и летят целенаправленно в его голову. Прочь, прочь от них, иначе и Сталкера заденет их слепой нелепой яростью. Не хочется быть засыпанным посреди трупов и мусора, и... Сталкер тяжело вздохнул, перевернулся в своем спальном мешке, не пробуждаясь. Его сон переменился. Наверху дождь. Тяжелые капли кувыркаются и фейерверками разлетаются в гравитационных аномалиях, комариных плешах, трамплинах. Маленькие жадинки притягивают капли к себе, собирая на ровных местах лужи. Электри от сырости разряжаются и по мокрой траве далеко расходятся, и ярко светящиеся молнии, и над землей в эти моменты встает сиренево-голубое зарево. Карусель ловит капли за вихрениями, и кажется, что в воздухе завис водоворот. Вот ворона, летящая над зоной, не справляется с порывом ветра, отклоняется от курса и попадает в зону действия карусели. Аномалия хватает птицу, пару секунд вращает и с негромким хлопком разрывает на части, успокаиваясь. Капли дождя внутри ее окрашиваются в красный цвет. Дьявольская смертельная красота. Мутанты жмутся к теплу, пытаются добраться до сталкеров, спрятаться от дождя у костров. Но те привычно отстреливаются от них, и звери уходят. Кабаны лежат в мокрой траве, будто большие валуны. И не заметишь их сразу. Слепые псы бегают стаями, частенько воют, и этот звук пробирает до глубины души и скрипа в зубах. У них нет глаз. Эти твари охотятся без помощи зрения. Они чувствуют сталкеров и так, потому что слепые псы-телепаты. В подвалах заброшенных домов укрываются контролеры, похожие на людей и даже способны говорить. Эти мутанты разумны, но разум их исковеркан. Они питаются человеческой плотью и плотью других мутантов, которую могут брать под ментальный контроль. Поэтому частенько контролёры набирают себе стаю защитников и перемещаются, используя их как прикрытие. Псевдогигантов контролёры любят за их мощную, но тупую силу, слепых псов и псевдособак, за привычку и умение нападать вместе. Иногда контролёры берут к себе и снорков, за их скорость и сильные ноги. Снорки небольшими компаниями прячутся в лесах и на озере Янтарь, где подстерегают одиноких сталкеров. Внешне, похоже на людей, они прячут свои лица за старыми противогазами. Шлангами, хоботками они нюхают землю и по запаху следов идут за сталкерами. А потом, когда догоняют их, забивают сильными ногами с крепкими мышцами. А еще снорки не чувствуют боли. Сейчас они спокойно сидят редками или медленно ползают по земле. Прямо ходить они не могут. Природа забрала у них такую способность. Иногда они громко, раздражающе ухают, и только эхо вторит этим страшным звуком. По дороге свалки идет излом, длинный до пят плащ скрывает длинную гипертрофированную руку. Излом – тварь хитрая, но пронырливая, может подобраться к сталкеру сзади и незаметно атаковать ударом руки. Но с другой стороны, к излому, как и к любому разумному существу, можно подобрать ключ-отмычку. В темных мутированных кустах припряталась химера. Грациозная и изящная, она не любит сырость и злится теперь, что дождь и ей негде спрятаться. Капли падают с листьев куста ей на нос, и она недовольно фыркает, стряхивает их на землю. Никого живого нет рядом с ней. Все боятся сильного животного, способного убивать бесконечно. Тучи расходятся по небу тяжелыми лепестками. Тучи расходятся по небу тяжелыми лепестками. Вдруг страшный гул разносится по зоне. И даже дождь, только что ливший, как из ведра, останавливается. Вверх, скорее вверх, пока дрожь под ногами не станет убийственной. Тучи кружат там, но сквозь разрывы иногда видно синее небо. И даже солнечный свет может проникнуть сквозь серую тунику облаков. Сталкер проснулся. Небо за дырой в потолке меняло цвет. Сначала стало светло, как днем, а потом… Вселенную поглотила непроглядная тьма. Гул снова пронесся над зоной, земля задрожала. Начался выброс.